Грибы с картошкой в сметане. Рецепт Ольги Максимовой. Вам понадобится: 6 картофелин, грибы количество по вкусу, полстакана сметаны, соль по вкусу. Способ приготовления. В кастрюльку мультиварки положите нарезанные грибы, посолите, включите режим тушения на 1 час. Добавьте нарезанную картошку, сметану, досолите. Включите режим плов. Время выставляется автоматически.